Андре Нортон. Полет на Иктор. Астронавт уже повернулся и пошел в двери притона. Фари протянул руку к брошенному ему металлическому кругляшу. Поначалу он даже захотел отказаться от столь крупной суммы. Но это оказалось бы очень глупым жестом с его стороны. Ведь если он пробудет какое-то время в приграничье, ему нужно что-то есть а на такие деньги он сможет сколько пожелает объедаться вкуснейшим рагу в гостинице Хэнкстона и швырять щедрые чаевые прямо в рыло барменам и официантам Тогар зашевелился и спрыгнув с шеи фари, перебрался к нему на колени где присел, осматривая все своими фасеточными глазками на стебельках Так он мог засечь любого, кто следил за фари. Ну что? Что ты видишь? Вероятно, телепатическое общение с двумя астронавтами намного усилило способности Фарри. Прежде он общался с Тогаром в основном посредством прикосновений, и от этого их связь иногда пропадала. И теперь Фари понял, что самый простой способ контакта со Смуксом заключается в точном вопросе. Его только что осенила эта мысль, и он почесал Смукса по щетинистой шейке чуть пониже головы. «Удастся ли ему использовать это крошечное существо так, чтобы не подвергаться риску для выполнения своей миссии?» «Тогар видит?» — мысленно спросил он, сформировав послание таким образом, чтобы оно дошло до Смукса как вопрос. И на удивление быстро он получил ответ. «Тогар видит. Что?» «То, что внутри», — ответил Фарит, ткнув когтистым пальцем в сторону заведения. «Видно все. Однако все оказалось не так уж просто. Смукс свернулся в шар, как делал всегда, когда ощущал надвигающуюся опасность от кого-нибудь более крупного, чем он. В эти мгновения он молча сосредотачивался на одном единственном ощущении — избежать удара. Сейчас он думал только об этом. Фари сам с сожалением думал об опасности. В приграничии бродили самые разнообразные паразиты — подонки и головорезы, а также просто животные, и некоторые из них смертельно опасные. Он вспомнил, как дважды ему приходилось сражаться за свою жизнь против клыкастых виров, обычно нападающих стаями, а когда они были особенно голодны, то набрасывались на спящих пьяных, не оставляя от них ничего, кроме груда обглоданных костей. Сначала Фарри не на шутку испугался. По видимому, Смуг спрочёл все его мысли, хотя и не был намеренно настроен на них. Фари понял это потому, что Тогар резко развернул три своих стебелька с глазами, повернув свой лишённый век придаток прямо на дверь заведения. Остальные два глаза уставились на Фари, и тотчас же за ними последовало послание: "Смотреть внутри". Но что?" "Вот именно. Что?" Фари не сомневался, что ему не удалось внедрить в совершенно чуждый мозг Смукса такое понятие, как шпионаж. Однако он мог бы попытаться сделать это в виде проверки. То есть внушить Смуксу, чтобы тот наблюдал за астронавтом сразу после того, как тот вошел в заведение. «Смотри на него!» Фари как мог нарисовал образ человека, который недавно хлопнул его по горбу в поисках удачи. «Что он делает?» Тогора схватят!» Тогор очень маленький. Спрячься и наблюдай!» С этими словами Фарий набрал пригоршню зловонной грязи с дороги, ведущей к притону, и высыпал его на верхний край своей уже изрядно потрёпанной одежды. Затем, как следует, смял ее пальцами. Тогар покроет себя этой грязью и так спрячется. На этот раз Смукс высунул вверх все стебельки с фасеточными глазками. И большая их часть наблюдала, как грязь сочится сквозь пальцы горбуна. Фари больше ничего не добавил. Он же не какой-нибудь растив, чтобы требовать от Смукса послушания и грубо им командовать. Он просил, и теперь все зависело от того, согласился ли Тогар или нет. Смукс протянул переднюю лапу и опустил ее в грязь, которой Фарри выпачкал край своего плаща. Острые коготки собрали немного грязи, словно Смукс пробовал ее на ощупь. Затем он собрал еще немного грязи и перекинул ее себе на щетинистую спинку. Фари только этого и ждал. Осторожно, чтобы не уронить грязные комья в торчащие глазки Смукса, он постепенно забросал ею тогара. Смукс соскочил с его колена, приземлившись прямо в грязь. Втянул глаза и быстро прокатился по земле. Спустя несколько секунд Смукс напоминал земляной комок. Фари бережно поднял своего крошечного спутника на руки и поднес его ко входу в заведение. Оттолкнувшись когтистыми лапками, Смукс проскользнул внутрь и мгновенно исчез из поля зрения. Внезапно фари охватила волна страха, смешанного с яростью. Он никак не мог поверить, что такое маленькое существо сумеет отчетливо передать ему то, что творится внутри. Возможно, ему удастся ухватить какие-нибудь разрозненные картины происходящего, что-то непонятное, неприятное и… И тут у него в мозгу сформировалось одно единственное изображение, которое сумел передать ему Смукс. Растив. Ну и совпадение. Молниеносно пронеслось у него в мозгу в виде одной мысли. Торговец с животными находился в заведении, а перед ним маячила чья-то фигура, и Фари показалось, что она принадлежит мужчине, вошедшему в притон несколько минут тому назад. Рядом с Растифом стоял еще какой-то Громила, однако для Фари уже не существовало больше никого. Он буквально вжался в деревянную шероховатую стену заведения. Когда он вытянул руку, то увидел в ладони занозы и вытащил их когтями. «Если бы он только мог!» «Рядом с тобой?» — мысленно спросил он Тогара, совершенно уверенный в том, что Смукс не стал заходить в самую глубь заведения. К тому же, если троица так хорошо видна Тогару, значит, они стоят недалеко от перегородки, рядом с которой свернулся Тогар. «Здесь!» телепотировал ему смукс хотя фари не совсем понял где находится это здесь он приложил ухо к доскам о которой отцарапался кроме того ему надо было следить за всеми прохожими ведь кто нибудь из них мог в свою очередь следить за ним до него доносились чьи то голоса но это были явно неувлеченные игрой завсегдаата и заведения и фари очень высоко оценил услышанное не пилот Расследи, чтобы все оставалось как и есть. Стеллары! Стеллары, как мелкие монеты! Это, конечно, Растив. Фарень никогда в жизни не забудет его звериного рыка. Скажи, а... А зачем вообще делиться? Снова Растив. Лкумбу все известно. Никому еще не удавалось провернуть что-либо без его ведома безнаказанно. И... «Его план! Почему всегда его?» Говорящий несколько повысил голос. Затем в голову Фари попала мысль, совершенно сбившая его с толку. «Он уходит. Могут возникнуть неприятности». И Смукс, проскользнув через дырку в стене, заскочил прямо в складке плаща Фари. Потом молниеносно взобрался ему на шею. «Он плохой. Смотри». «Будь начеку!» По телу фари пробежал Мороз. Он отскочил от стены и на четвереньках пополз за угол строения. Там он с трудом заставил себя остановиться, чтобы наблюдать за идущим человеком, но при этом оказался между ним и узенькой дорожкой. Если торговец с животными действительно заметил Смукса, то он наверняка вышел, чтобы поймать его. Растив вышел на улицу, но не посмотрел вниз на дорожку тяжело ступая он пересек начало дорожки и пошел прочь сердце фари постепенно прекратило бешено биться и успокоилось вернувшись к привычному ритму затем он заметил что вслед за Растифом вышел еще один человек им оказался не астронавт которому фари пожелал удачи а высокий парень в форме охранника несколько секунд он неподвижно стоял у начала дорожки И тоже не удосужился посмотреть вниз. Скорее он наблюдал за уходящим растифом. Потом, словно приняв внезапно какое-то решение, он пожал плечами и двинулся в противоположном направлении. Фари устроился поудобнее, чтобы дождаться астронавта. Почему-то он был убежден, что этот чужак придает своей миссии очень важное значение. Какое-то время Фари придется дожидаться его. Вероятно, этот человек все-таки решил попытать счастья в игре. Когда он наконец вышел из притона и сделал несколько шагов по дорожке, Фари уже догадался, куда он идет. Фари оставалось только шпионить за ним. И хотя Фари физически не мог бегать, он научился по-своему быстро передвигаться. Камни и злобные удары, как следует, научили его, для чего нужна скорость. Он двинулся вслед за астронавтом и уже заметно отдалился от заведения, стараясь при этом постоянно держаться в тени, которая быстро сгущалась, ибо солнце уходило на закат. На улице уже чувствовалось оживление, которое с наступлением ночи только усилится. И если так пойдет дальше, то Фаре удастся незаметно проследить за мужчиной. Астронавт резко свернул... И двинулся по извилистому переулку, который пересекал приграничье насквозь и выходил на респектабельные улицы верхнего города. Если мужчина отправится туда, то Фари не осмелится пойти за ним, потому что на него обратит внимание любой прохожий. Ибо в богатых кварталах Фари будет выглядеть как алая роза среди белых лилей. Он тяжело дышал и довольно сильно устал, ибо не привык к столь длительным переходам на своей предельной скорости. К тому же ему приходилось все время сворачивать в темные проулки, рискуя сбиться с верного пути. К его облегчению астронавт не отправился в верхний город, а двинулся к двери одного из самых респектабельных домов приграничья. Здесь предлагали номера путешественникам, способным заплатить лара за месяц. Потирая ноющие бока, Фари нырнул в ближайшее к нему озерцо тени при этом заранее не зная, каким будет его следующий шаг. Также его мучили сомнения, почему он выбрал именно этого чужака, астронавта, которого удача обошла стороной. Ибо ни один космонавт не станет долго задерживаться на планете, если у него есть кому обратиться за помощью. Фари слышал, как лорд Крип говорил, что их корабль нуждается в небольшой команде, иначе он не сможет взлететь. Он нанял одного члена команды, астронавта, который оказался здесь, потому что капитан его разведывательного корабля не смог оплатить необходимый ремонт. Этот член экипажа охотно подписался бы под чем угодно, лишь бы отправиться на какую-нибудь другую, более богатую планету. Неужели Фари идет по пятам? Точно такого же человека. Глава четвертая. Может быть, ему прикинуться нищим, попрошающим у заднего входа в гостиницу. Здесь этому никто не удивится, потому что у дверей время от времени появлялись поберушки. Но тогда астронавт заметит его и сможет подумать, а не слишком ли много совпадений. Сперва он встречается с горбуном возле горного притона, а потом вдруг натыкается на него возле гостиницы, находящейся совершенно в другой части приграничия. И что он в результате узнает? Совсем немного. Что кто-то испытывает сложности в поисках команды для полета к другим мирам. А сейчас лишь один человек старается нанимать подобных людей. Лорд Крип. Фари еще колебался, стараясь придумать еще какой-нибудь повод своего появления у гостиницы. Как вдруг он увидел еще одного человека, спускающегося по улице расхлябанной походкой и помахивая успокаивающей дубинкой. Для наведения порядка охранники обычно носили с собой особые плетеные хлысты и станеры, Но большинство из них полагались на дубинки, предпочитая оставлять избитые жертвы валяться на улице полумертвыми, нежели тратить время на то, чтобы связывать их и доставлять в участок. Фарри прижался к земле насколько мог, стараясь не попасться на глаза человеку, обученному отслеживать и отлавливать нарушителей и без того шаткого мира которым доводилось жить такому, как он, горбуну. Он дышал медленно и осторожно, делая между вздохами продолжительные паузы. Неподалеку громоздились обломки какого-то старого строения, что было вполне в порядке вещей, и Фари решил использовать это место как самое лучшее укрытие. Но как это сделать? Охранник решительно вошел в гостиницу, как это сделало несколькими минутами раньше астронавт. Фари постарался четко оценить ситуацию. Возможно, этот человек доставил какое-нибудь важное послание. Такое, которое означало бы очень многое. Если Фари смог бы и передать его тем, кто ждал его близко с Но как ему пробраться в здание, чтобы увидеть тех, за кем он должен шпионить? Хотя на город опустилась ночная тьма, а улицу освещали несколько далеких фонарей, Он понимал, что лучше всего будет попытаться проскочить в ту самую дверь. Он почувствовал, как его грудь колют острые щетинки. Смукс. Эх, если бы Тогар сумел передать ему хотя бы часть своего зрения или слуха, как это случилось в той гнусной пивнушке. Фари погладил ладошкой перед своего замызганного плаща, и тут же ему в руку вцепились коготки. Так он смог вытащить Смукса наружу. За долгие годы, проведенные в приграничье, зрение и остальные органы чувств Фари изрядно обострились. Теперь на кривой улочке началось явное оживление. Он насчитал по меньшей мере четырех прохожих, вошедших в гостиницу. Он дождался удобного момента и стремительно добрался до своего укрытия. Здесь он прижался к грязной перегородке и вытащил Тогара а сам тем временем устроился в тени своего убежища. Теперь глаза Смукса могли рассматривать все вокруг, на 360 градусов и на довольно большом расстоянии. «Что делать?» Похоже, Тогр почти уже не боялся. Фари изучал стену, возле которой сидел, пригнувшись. Нижний этаж здания был каменным, очень старым и собранным из положенных друг на друга плит, с потрескавшимся бетонным раствором между ними. Наверное, когда-то это здание считалось таким же респектабельным, как дома верхнего города. Второй этаж состоял из квадратных деревянных брусьев, трухлявых от времени. Фари даже подумал, что смог бы отыскать в них отверстия для своих тонких пальцев, чтобы взобраться туда. но а тяжелый горб сделал бы тщетными любые его попытки подъема. Вместо этого горбун крепко прижал смукса к голове. Словно эта близость смогла бы улучшить передачу мыслей, которые он собирался послать. «Человек!» — отозвалось у Фарри в мозгу. И он тотчас же представил себе образ астронавта, все еще сомневаясь в способности Смукса к идентификации какой-либо личности. «Найди!» — он похлопал ладонью по каменной стене. И к его удивлению, Смукс... Чуть ли не с радостью начал взбираться по его пальцам вверх, чтобы потом вцепиться коготками в одну из щелей между блоками, откуда вывалился раствор. Фарий изо всех сил отклонился назад, чтобы наблюдать, как крошечное существо ловко взбирается наверх. Наконец, Тогар добрался до узкого подоконника одного из щелеобразных окон. Но, по-видимому, он не обнаружил там никакого входа. Даже для себя и тогда смукс начал стремительно взбираться по дереву поочередно вонзая в него острые коготки и вдруг исчез Фарри дико осмотрелся вокруг неужели тога расслабил хватку и упал нет он ощутил в голове вспышку и почувствовал не мысль а эмоцию голод охота смукс погнался за добычей фари почувствовал всю горечь поражения Если Смукс пошел по следу какого-нибудь домашнего животного, то вряд ли он вернется обратно. Но потерялась ли вместе с Тогаром та тонкая телепатическая нить, связывающая их вместе? Когда Фари представил, насколько сильно проголодался Смукс, то почувствовал урчание в животе и тут же стал мечтать о мясном пироге: толстом, сочном и плавающем в аппетитном соусе о том, какое они ели еще этим утром. Голод. Когда он внезапно нападает, он задрожал, по-прежнему разделяя голодное безумие тоггара, когда смукс разрывал свежую плоть, брыжущую кровью, а затем жадно впивался в нее зубами. Прежде Фари никогда не ставил себя на место охотника, и он почувствовал, как все его тело сотрясается от конвульсий, а руки выпростались вперед, словно притягиваясь к пище. Теперь Смукс утолил свой голод. Он должен либо вернуться, либо... А вдруг Тогар уснет после удачной охоты? Если это случится, то как же Фарис может управляться с ним? Он сжимал и разжимал пальцы, вдыхал и выдыхал воздух и старался связаться со Смуксом. По-видимому, это подвешенное состояние только прибавило силы к его призыву. Потому что он добрался до возбужденного разума Тогара с первой попытки. Есть, хорошо, есть. Фари отчаянно старался снизить удовлетворение от удачной охоты. Он старался сделать это изо всех сил и, хотя чувствовал, что Смукс понимает, что он раздражен, однако Тогар не мог оторваться от своей добычи. И тогда Фари строго приказал ему Искать! «Искать мужчину!» Он вложил все свои мысленные силы в этот приказ. «Есть! Хорошо!» Экстаз охотника по-прежнему не проходил, и Фари в ярости треснул кулаком по стене. Он был вне себя от своего поражения. «Искать!» — мысленно кричал он, и даже бисеринки пота выступили у него на лбу. «Искать!» Его мысленная связь со Смуксом словно виляла из стороны в сторону. И с каждой секундой, все сильнее и сильнее в эти мгновения, Смукс был захвачен своим собственным миром, миром триумфа и полной свободы, на которой он оказался, может быть, впервые за все время после пленения. Какую же силу надо вызвать фари, чтобы вновь взять под контроль Тогара? А ведь раньше ему казалось, что управляться со Смуксом проще простого искать хотя и понимая опасность ситуации фари временно забыл обо всем вокруг и как следует сосредоточившись мысленно выстроил образ астронавта и свирепо послал его с муксу находящемуся где то наверху искать теперь их соединяла совсем тоненькая нить да и в том фари не был уверен Ничто не мешало смуксу по-прежнему оставаться там, где он был, внутри трюхлявого дерева, в темном узком проходе, прогрызенном паразитами, и охотиться за ними, убивать их и тотчас же пожирать. Так зачем ему вообще отзываться на крики Фари или возвращаться обратно? Искать. Теперь все внимание Фари полностью сосредоточилось на здании, которое в эти минуты и было их связующей нитью он пытался вывести смукса из его блаженной литороии и вдруг эта нить оборвалась вокруг царила лишь пустота фари запрокинул голову и посмотрел вверх на стену где исчез смукс от ощущения краха фари ослабел смукс избрал собственную свободу он убежал сам не понимая почему фари медленно поднялся теперь он понимал лишь одно Только он виноват в том, что упустил Смукса. Ему настолько хотелось добиться своего, что он напрочь позабыл, что работал с помощником, которому в действительности было на него совершенно наплевать. Фари точно знал, что Смукс может прожить долгое время, шаре по и убивая тех, кто не способен от него сбежать. — Искать! — в последний раз мысленно крикнул Фари в пустоту. Чувствуя, как его охватывает отчаяние. А может быть, все-таки подождать и надеяться? Мысли путались у него в голове. Астронавт и охранник. Безусловно, их связывали какие-то дела, в которые был втянут и растив. И тут, словно бы ниоткуда, послышался слабый сигнал. «Человек!» Образ, сформировавшийся в голове у Фари, мутнел то и дело превращаясь в расплывчатый силуэт, поэтому мог принадлежать как астронавту, так и охраннику. Однако он настроил Тогара определить местонахождение астронавта, так что, чуть не обезумев от радости, Фари с трудом взял себя в руки и сосредоточился. Его мысли, доведенные до кипения, постепенно остыли и стали отточенными. Он приготовился встретить новый сигнал. «Что делает?» — телепатировал Фари ощущая легкое головокружение как же он ошибся в тогоре человек человек передано дважды возможно это означало еще одну встречу охранника с астронавтом жаль что у него нет дырки для прослушивания как в том игорном заведении ведь достаточно всего нескольких слов чтобы все кардинально изменилось Он словно бы увидел два расплывчатых силуэта. Они приближались навстречу друг другу. Потом образы стали четче. словно Смукс совершил какое-то неимоверное мысленное усилие. Гнев. Гнев и угроза. Смукс не умел передавать слова, но без труда ухватывало любые эмоции, ведь они служили ему предостережением в любой опасной ситуации. Чтобы не затевали эти двое, Это попахивало крупными неприятностями. Неприятности у чужаков? Фари не был уверен, но считал, что все указывало именно на это. Затем сцена, передаваемая Смуксом, претерпела резкие изменения. Одна из расплывчатых фигур поднялась и исчезла из поля зрения. Другая оставалась на месте. И она принадлежала астронавту. Да, фари не сомневался, что это был именно он. Поскольку отправил Тогара следить за этим человеком. Ушел. Донеслось до Фари, и больше он ничего не узнал, пока Смокс не смог предоставить ему слуховое оформление своей трансляции. Идет еще один. Снова донесение крошечного шпиона. Покажи мне. Покажи мне этого другого. И как можно лучше. Почему он считал, что сможет добиться чего-нибудь этой просьбой? Зрение Тогора разительно отличалось от его. И что Смукс видел очень отчетливо, до фари доходило в виде расплывчатых неясных силуэтов. И все-таки он увидел, как к астронавту подошла еще одна фигура. К превеликой радости фари, у этого человека имелись знаки отличия. Фари видел форму космонавта. Да, он видел это а на груди ярко сверкали брызги яркого цвета. Чувство цвета у Смукса тоже разительно отличалось от человеческого. Он отметил красные и желтые тона, но не сумел передать Фарии остальные цветовые оттенки. А брызги были желтыми. «Уходим!» — телепатировал фари желая вытащить Смукса из соблазнительных проходов в стенах гостиницы. Теперь он думал о том, как убрать Смукса с такого богатейшего поля для охоты. Вдруг он увидел, как из передней двери гостиницы вышел человек. При этом он напевал веселую мелодию, будто только что освободился от тяжелой ноши. Когда человек проходил мимо, Фарри спрятался. И еще ему крупно повезло, что этот человек свернул не на юг, а на север, направляясь к узкому проходу, соединяющему приграничье с верхним городом. Связь с Тогаром вновь оборвалась. Фари оставалось надеяться, что молчание Смукса означало его возвращение. Что он не пустился опять охотиться. Фари еще дважды телепатировал ему «Уходим», но так и не получил ответа. Над городом сгустилась кромешная тьма, и фари не мог видеть, что происходит наверху на стене. А свет уличных фонарей туда не доходил. С противоположной стороны, где располагалась большая часть приграничия, до него донесся громкий шум. Район вступил в свою ночную жизнь. Внезапно Фари заметил какое-то движение в темноте у стены, и не успел он трижды вдохнуть, как Смукс соскочил с подоконника челеобразного окна и прыгнул ему прямо на горб. Затем малыш пробежал по его спине и зарылся в складках плаща где-то возле воротника. Фарри поднял руки и нежно обхватил ими Тогора. его облегчение и радость что смукс возвратился были настолько велики что он стал напивать песенку как человек недавно вышедший из гостиницы до сих пор он словно на его увидел две покачивающиеся фигуры двигающиеся в комнате наверху он низко пригнулся во тьме и снова пристально всмотрелся в двери гостиницы наконец они вышли астронавт, за которым он следил от самого Егорного заведения, и второй мужчина со знаком отличия, который оказался вовсе не таким блестящим, каким передавал Тогар. Однако знак отличия он видел очень отчетливо. Любой житель приграничья знал, что означает этот знак. В отличие от своего спутника, второй чужак принадлежал какой-то корабельной компании, но Фарри никак не смог понять, какой. В отличие от охранника, эти двое направились по покатому спуску к отдаленному взлетному полю. И фари, снова, крадучись, последовал за ними, то и дело ныряя в тень между уличными фонарями. Время от времени он улавливал их слова. Однако они разговаривали не на торговом жаргоне, и поэтому фари ничего не понимал. Одно ему было ясно — они о чем то жарко спорили. Они не задержались ни возле игорных домов, Не возле пивнушек, а шли прямо к космопорту, где рассекали тьму сигнальные огни и прожектора, ярко освещающие корабли и все, находящееся вокруг них. Потом Фари увидел бетонированную взлетную полосу, на которой на большом расстоянии друг от друга стояли три корабля. Фари понял, что корабли, принадлежащие чужакам, стояли ближе к воротам. Их корпуса загораживали строительные леса. Но в этот поздний час, Там не было ни одного рабочего. За кораблями расположились маленький патрульный глиссер и почтовый корабль, на котором доставляли срочную информацию для совета местной лиги. За ними возвышался торговый корабль, который был намного крупнее судна, куда направлялись чужаки. На его хвостовой части виднелись полустертые от долгого пребывания в космосе знаки отличия. Мужчины прошли через ворота, И когда они направились к ремонтируемому кораблю, охранник молча пропустил их, не задав ни единого вопроса. Фарри должен проследовать за ними. Но как ему пройти через ярко освещенные ворота и при этом незаметно миновать охранника? Удастся ли это сделать? Он присел на корточке в зловонном промежутке между двумя ближайшими отвратительными лачугами приграничья. Затем низко опустил голову, пока его лоб не лег на скрещенные руки. Он изо всех сил пытался найти выход из своего ужасного положения. И вдруг его будто подхватил сильнейший вихрь и поднял в открытый космос, наполненный еле различимыми лентами, летающими и вертящимися вокруг. Он размахивал руками, стараясь ухватиться именно за ту, которая приведет его к желанной цели. Мысли то и дело вспыхивали у него в голове и тут он понял что должен действовать и думать целеустремленно а потом мой маленький брат услышал он это не было ни членораздельным бормотанием тогора а прозвучало настолько отчетливо словно ему проговорили прямо в его заостренные кверху уши туда конечно он может сообщить очень мало только о двух встречах и все таки его не покидала уверенность Что он принес очень важные и нужные известия, причем раздобыв их за такое короткое время. Приведите меня туда! В этот леденящий сердце миг он решил, что потерял контакт, как это случилось недавно между ними тогаром. Он с горечью думал, что его способности слишком слабые и очень быстро истощаются, чтобы их можно было хорошенько сосредоточить. Но тут он услышал ясный и строгий ответ: Приготовься! «И будь рядом с воротами». Он пополз вперед на четвереньках, ощущая на теле покалывание от коготков и колючей шерсти смукса, перебирающегося по его плащу. Так он добрался до самого края тьмы, за которым безжалостно светили прожектора, озаряющие ворота. Кто-то приближался к нему с противоположной стороны. Он увидел плащ с откинутым на спину капюшоном, затем голову, увенчанную пышными волосами. Сверкающими в темноте, подобно рубину Мелизанды. За ним явилась сама леди. Она остановилась перед охранниками и заговорила с ним. До фари доносился ее тихий голос, но слов разобрать он не мог. Затем она подняла правую руку и ритмично замахала чем-то, зажатым между изящными пальцами. Ну же! Фари должен доверять ей, и он устремился к женщине на своих паучьих ножках обеими руками крепко прижимая к груди смукса, чтобы тот не потерялся. Когда он шумно споткнулся о камень, охранник даже не повернулся. Фари осмелился пробежать через ворота, вложив в этот последний рывок все свои силы, и вскоре оказался рядом с леди Майлин и охранником. Не сумев вовремя затормозить, он чуть не свалился на землю, однако он удержался на ногах, а потом устремился к клетке с Бартлом. Рядом с клеткой стоял лорд Крип в обществе двух мужчин, за которыми Фари шел по пятам с самого приграничия. Горбун поспешно зашел за клетку в надежде, что его не заметят. Он до сих пор не мог понять, почему охранник не заметил его, когда он оказался на самом виду у ворот. Он почти растянулся на земле, а тогор тем временем то выглядывал над горбом, то снова прятался. Леди все еще стояла у ворот а охранник внимательно слушал ее, словно от ее слов зависело его будущее положение. Затем она резко опустила руку, и блестящий предмет, зажатый между ее пальцами, исчез. Охранник отдал честь, и она отвернулась от него и направилась к клетке. Фари продолжал лежать на земле, затаив дыхание. До него донеслось тихое чириканье. Смукс тотчас же соскочил на землю, и подбежал к входу в клетку оставив фаре негодовать по поводу того что это крошечное существо так охотно отзывается на призывы кого то еще что ж неплохо если вы принесете расписку от вашего капитана то мы поладим говорил лорд крип видите ли мы подпишем договор пока только на первый полет меня это тоже устраивает капитан проговорил новый голос Неужели это сказал космонавт со знаком отличия? «На драконе должность навигатора уже занята. Когда вы вылетаете?» «Довольно скоро. Приходите ко мне завтра со всеми документами. И вы тоже, Куанхи. Ведь у вас есть полный допуск для найма». «Я принесу официальный документ от советника. Я снова пригоден к несению службы, и мне нужно лишь вырваться с планеты Гранта. А здесь...» Немногие корабли могут предоставить мне такую возможность. Мы все обсудим. И как можно скорее. И Они повернулись и двинулись к воротам летного поля. Фари, пригнувшись, обошел клетку и остановился между ней и воротами. Затем сделал последний рывок и выскочил за ворота прямо перед лордом Крипом и Леди Майлин. Неуклюже зашевелился Бартел, и Фари услышал донесшийся из темноты грозный рык. Над бартлом возник еще один силуэт и начал облизывать ему морду. Так и Яс высказывала свое бурное приветствие. Что тебе удалось выяснить? спросила леди Майлин, идя немного впереди. Что он выяснил? Всего понемногу. Возможно, ничего важного. И все-таки, растив, наживался на торговле животными и являл для фари воплощение зла. Зла, которое рано или поздно может коснуться и этих двоих. Он не смог бы выразить словами, что для него значили «Леди» и «Лорд Крип». Он только мог предложить служить им верой и правдой всю оставшуюся жизнь. «Мне удалось выяснить кое-что о тех, кто был там», — быстро заговорил он. Его слова сливались в нечленораздельный гул. «Один из них, тот, что не носит знака отличия, встречался с Растифами охранником». «Они говорили...» И тут он собрал все слова, которые подслушал и произнес. «Не пилот. Остается все как есть. Стеллары, как мелкие монеты. еще лкумб. Он что-то затевает. Тот, который без знаков отличия, еще раз встречался с охранником, а потом с человеком со знаком отличия». «Стеллары, как мелкие монеты», — задумчиво повторил лорд Крип. Где же я и вправду слышал подобные речи? На сехмете, быстро ответила леди Майлин, Типично для многочисленных легенд, гуляющих по звездным трассам. Однако эту планету усиленно охраняют ни рейдер, ни даже судно, принадлежащее гильдии, нигде не сможет там приземлиться. И все же те, кто первые обнаружили ее, могли бы утаить информацию о том что, возможно, имелись и другие находки. Эту опасность мы рассматривали с самого начала, а загребущие пальцы гильдии тянутся очень далеко. Вероятно, они думают внедрить к нам одного-двух своих людей. Мы их раскусим. Ты думаешь? Спросила леди Майлин. Хорошо известно, что гильдия имеет доступ ко многим открытиям, о которых неизвестно даже патрулю. Не забывай, на Сехмете были ментальные поля которые нам ни за что не удавалось пробить. «Ну ведь нашлись же!» «Ты хочешь мне напомнить о тех погибших?» «Мы не можем быть уверены, что такое никому недоступно. То, что люди когда-то открыли, может быть открыто снова!» Она повернулась к Фарри. «Ты больше ничего не слышал?» Он отрицательно покачал головой. «Говорили, что Растив может связаться с Лукумбом, когда пожелает». Это было в Вигорном притоне, где он встречался с тем человеком без знаков отличия. «Питер Дюнс Чамбала, переболевший сыпным тифом. Он остался здесь, когда его корабль улетел четыре месяца тому назад. А тот другой, Куанхи, прочит на должность навигатора. Медленно проговорил лорд Крип. По крайней мере, у нас есть половина экипажа. И теперь еще есть такелажник со своими людьми» которые очень быстро завершат работу. И мискренне хочется поскорее заработать деньги. И все же, также медленно промолвила леди Майлин. У нас сложности с поисками людей. И Иктор неинтересная для путешественников планета. Даже теперь, когда Лига играет все большую роль в ее жизни. Лорд Крип рассмеялся. «Да, но они не знают, какой властью обладают Тесса. Тесса и та, которая уснула». Леди неистово замотала головой. «Не совсем так, Крип. Я не знаю о ней практически ничего. Она была, то есть ее действительно существующая часть, давно умерла или куда-то исчезла. Я даже думать не хочу о силе, вынуждающей ее ждать. А ты нас озадачиваешь, малыш». Она улыбнулась фарии «Так знай же, мы, Тесса, народ настолько древний, что забыли о наших истоках. Нам довелось отыскать могущественное сокровище Предтечь на планете Сихмет. И теперь у нас возникли неприятности, поскольку гильдия тогда как раз собиралась разграбить их. Гильдия проиграла, и теперь победа за нами. Мы стали подыскивать для себя корабль, «Итак нашли выставленный на продажу дальний искатель, который будет отлично служить нам. Но у нас почти не осталось времени. Три кольца скоро засверкают на Икторе, нашей родной планете, куда нам нужно попасть. А запутанную историю о нашем прошлом ты когда-нибудь еще услышишь». «Я...» Фари резко поднял голову и, словно почувствовав его неверие в свои силы, Леди Майлина опустилась на колени и положила руки ему на плечи. Если ты хочешь полететь с нами, то так оно и будет, малыш, повторила она свое прежнее обещание. Фари глубоко вздохнул. Умчаться к звездам, словно он был такой же суровый и статный, как сам лорд Крип. Он просто не осмеливался поверить в это. Да, да! Его руки сами поднялись и накрыли ее ладонями и он тотчас же ощутил исходящее от ее рук тепло и дружелюбие. «О, да!» — вскричал он во всю мощь своих легких. «Быть посему!» — кивнула она. «А теперь давай-ка подумаем об этом Куанхе, которому, похоже, не терпится отправиться в путь». «Он думает, что мы полетим к Великой Марте», — сказал лорд Крип. «Пусть продолжает так думать». Пленка с записью полета хранится лично у меня, ответила она. По правде говоря, нам не нужен навигатор, поскольку у нас есть эта запись. Просто администрация космопорта требует, чтобы он у нас был на борту. А что касается попыток обхитрить нас, теперь настала ее очередь засмеяться. Она подняла руку и, проведя ею в воздухе, остановила ее на Фаре, Яс и Бартли Бохаре. Смог с тем временем уже успел взобраться к ней на плечо. Полагаю, у нас найдутся для них кое-какие сюрпризы. Глава пятая Человек, за которым Фари следил, снова подошел к клетке с бартлом. Горбун съежился позади клетки, полностью доверяясь этому крупному зверю. Тогар сидел у него на плече, высоко выставив стебельки с глазами, телепотируя Фари то что он уже знал. Он наблюдал за этим человеком. Мужчина казался молодым, хотя всегда было трудно определить точный возраст любого астронавта из-за различия между планетарным временем и проведенным на космическом корабле. А возраст тех, кто пробыл в космосе очень долго, определить было почти невозможно. Его форма со споротыми знаками отличия не отличалась новизной но сам мужчина похоже был проницательным и скорым на ответ и не походил на людей все время проводивших на земле только на один полет дюн повторил лорд крип кстати еще кто нибудь желает поступить к нам на службу я могу привести вам хоть двадцать человек ответил питер дюн вот устроят ли они вас это уже другой вопрос возможно их уволили из космофлота не только из за болезни или неудачи тем не менее куанхи хороший человек как вы уже слышали я сказала что мы возьмем его но в середине путешествия мы собираемся сменить экипаж начал лорд крип может быть он проявил себя как ненадежный член экипажа да какой же еще повод он представил вам спросила леди Майлину дюна Наверняка она как следует изучила материалы проверки. Никакой, если считать того, что он почему-то не стал поступать на дракон. Наверное, потому что этот торговый корабль не приземляется на планетах с крупнейшими космопортами и не летает по более оживленным торговым маршрутам. «Мы возьмем его, когда он сам обратится к нам», — сказал лорд Крип. А тем временем... Вы тоже принесете ваши документы, как и обещали. Молодой мужчина повернулся и пошел с лётного поля прочь. Смукс зашевелился на плече Фарри, и Горбун уловил еще одну частичку эмоций, скрываемую страхом. Позади у него глухо зарычал Бартл. Леди Майлин мгновенно обернулась и внимательно посмотрела на этого крупного зверя. Фарри уловил в ее взгляде вопрос и беспокойство. Это случилось с ним точно так же, как происходило со Смуксом. Ни единого слова, а только неприятное чувство необходимости быть на чеку. «Нас предупредили», — заметила леди. «Похоже, в нашем новом товарище по полету есть нечто, что не нравится малышам». Она телепатировала это умиротворяющим спокойным тоном, тем самым обещая, что никаких проблем с чужаками не будет. Лорд Крип снова допросил Фарри. «Кстати, о Растифе», — продолжала леди Майлин. «Я понимаю его беспокойство. Ему переплатили за одного из своих рабов. А когда мы торговались, у него было время, как следует задуматься об этом». И тут впервые Фарри осмелился задать вопрос человеку с другой планеты. «Леди, конечно, он задумался и будет думать об этом еще». И вполне вероятно, что другие кое-что узнали от него. Она сделала гримаску и пожала плечами. «Я теряю осторожность, когда слышу крики о помощи. Наверное, мы совершили ошибку. Но этот человек настолько гадок, что он обязательно убил бы малыша». Она погладила Смукса по шорстке, и тот, высунув длинный загнутый язык, облизал кончик ее пальца. «Ты установила пленку?» Быстро сменил тему разговора Крип. Да, ночью после ухода рабочих, ответила она. Я очень многому научилась, и вполне вероятно, что мое новое тело сохранило определенный уровень знаний. Когда же вылетим? Сделаем то же самое для Гектора. Новое тело? Подумал Фари. Что же за этим кроется? Однако он не осмелился спросить об этом вслух. Пленка защищена так что ее может извлечь только тот же кто ее устанавливал ответил компаньон леди сегодня днем они работали не покладая рук завтра мы сможем перенести на борт Бохара а утром на рассвете взлетим только при условии что мы возьмем этого навигатора куанхи а я уверена что нам следует взять его крип и вовсе не по причине которая так много для нас значит наша единственная защита В защищенной пленке, которую не сможет извлечь никто, кроме меня. Эта пленка была куплена на Балларде. Дракон в последний раз вылетал с этой планеты. Отозвался лорд. Это открытый порт. Она кивнула. Если нам угрожают слева, мы можем надеяться только на помощь справа. Больше ни на одной планете не продаются такие пленки. И чтобы достать ее, нам придется иметь дело с нарушителями закона лиги а информация распространяется почти со скоростью мысли. «А, сюда идут наш новый товарищ по полету и Куанхи. Кстати, малыш, ты уверен, что это тот, кого ты встретил в приграничье?» Леди отошла немного в сторону от входа, и Фари увидел освещенную взлетную полосу. Он не сомневался, что видел этот сверкающий знак отличия. А вот что касалось человека, тут он сомневался. Так он и ответила леди. Куанхи. Повторила его имя женщина. И он не с этой планеты. Вероятно, он вольный торговец. Вовсе нет. Выпалил лорд Крип. Он нахмурился и сосредоточенно разглядывал человека, направляющегося к ним. Нам надо проверить, насколько сильно он хочет стать членом нашего экипажа. Заметил лорд. Оставайся в тени. Предупредил он горбуна. «Будет лучше, если они тебя не увидят. Тогда, вероятно, они заговорят о тебе». Фари метнулся назад. Тогар взбежал по его плечу. Бохар отошел в сторону, словно по приказу, и протяжно хрюкнул в сторону горбуна. Я, срастянувшись во всю длину, лежала в тени в задней части клетки. В ослепительном свете прожекторов человек с другого корабля выглядел даже моложе своего спутника. У него было добродушное открытое лицо. И Фари с трудом мог себе представить, что этот человек замешан в заговоре. На вопросы лорда Крипа он отвечал легко и глядя в лицо собеседника. Тем не менее... Несмотря на данный ему приказ и беспокойство, Фари послал один единственный крошечный сигнал прямо в другой мозг. И достиг. Ничего. Никаких преград. Ни Бартел, ни Смукс, ни Яс не ощутили присутствия чужого, только пустота, словно никого и не было вовсе. Фари настолько испугался, что задрожал и медленно отошел еще дальше. Затем закрыл глаза. Когда он открыл их вновь и яско посмотрел на мужчину, то понял, что он действительно похож на того человека, что прогуливался по приграничью и в верхнем городе. Он часто слышал истории, рассказываемые с особым смаком, правда никогда в них не верил, что на какой-то далекой планете обитают существа, которые выглядят как люди, а на самом деле они машины, и стоит вставить в них соответствующую запись. Они даже способны думать, причем настолько, что могут управлять космическим кораблем, и оказавшись в космосе, стараются сменить планету назначения. Неужели красивое существо, стоящее напротив него, никогда не живет и не способно умереть? Как и во время разговора с Дюном, он также быстро развернулся и ушел. Но когда астронавт удалился, леди Майлин очень тихо и мягко заговорила на неизвестном фаре языке. В ответе лорда Крипа горбун услышал резкие нотки. Тут леди через плечо собеседника посмотрела на припавшего к земле фари. «Телепатия?» фари понимал, что она имела в виду, и сперва отрицательно покачал головой, а затем, опасаясь, что она не поймет его, заговорил обычными словами. «Нет, ничего не было. Совершенно ничего». «Это поле», — проговорил лорд Крип. «И вне всяких сомнений этот человек из гильдии. Но если им известно про нас, им также известно, что мы проверяем каждого, Это может нас насторожить. «Думаете, это робот?» — рискнул Фарри. «Что тебе известно о подобных штуках?» — осведомилась женщина. «Только всякие истории», — ответил он. «И еще никто в них не верит». Значит, все всё-таки такие вещи когда-то существовали», — задумчиво заметила она. «Некогда Тесса знали нечто подобное» но я никак не возьму в толк, почему они послали к нам человека с таким сильным полем. «Наверное, они считают, что мы способны общаться только друг с другом или с животными», медленно произнес лорд Крип. «В гильдии не останавливаются ни перед чем, равно как никому не доверяют. Такая уж у них репутация. В космосе огромное количество всевозможных рас, народов и особей. У закатан в их исторических записях Есть только небольшая часть списка всех этих существ. А ведь они способны общаться как физически, так и ментально. Но даже они ничего не знали о Тесса, пока мы не встретились с ними на Гикторе. В галактике очень много народов. Есть даже существа, уже рождающиеся с естественным ментальным полем. Но все же это свидетельствует о том, что они строят какие-то планы. Это предостережение для нас. Думаю, нам надо быть очень осторожными поскольку все это связано с гильдией. Воровская гильдия распространила свое влияние на огромное расстояние и оплетала своими зловещими щупальцами планету за планетой. Стоило звездным скитальцам отправиться в какое-либо место, рано или поздно гильдия следовала за ними. Они прослыли великолепными знатоками чужеземных знаний и прекрасно разбирались в их устройствах которые они воровали или покупали еще прежде, чем патруль узнавал, что такие знания и устройства существуют. Фари провел языком по губам, потом тихо спросил. «Лорд Крип, смогут ли на этот раз узнать, насколько серьезны ваши планы и чем вы рискуете, взяв с собой кого бы то ни было, кто предлагает вам свои услуги?» «Да», — ответил лорд. В твоих словах и есть смысл. Как бы там ни было, эти двое могут обладать совершенно неизвестными нам защитой или оружием. А вылететь с ними, имея на борту такое... Тогар зашевелился. Его взгляд вел куда-то за пределы видимости. И когда он повернул глаза на стебельках, то они указывали на то место, где был человек, который только что ушел. В мозгу Фарис сформировалось расплывчатое изображение. Леди Майлин быстро уловила ее сразу же после горбуна. «Этот человек не робот», — сказала она. Смокс распознал в нем опасность. И еще то, что этот человек из плоти и крови. То есть жизнь. «Ес, yes, бухар, обратился лорд Крип к остальным животным. «Жизнь, жизнь, жизнь, как у Яс», — ответили они одновременно. Бартл зарычал, уселся на тяжелые задние лапы и зашевелил передними. По-моему, медленно проговорила леди Майлин, мы сможем получать предупреждения такого типа, о которых наши товарищи по полету не догадываются. Они воспринимают животных, выдрессированных на угрозы и обещания пищи. Однако им и в голову не придет, что наши малыши, как и мы, «Способны различать по-настоящему животное во всех уровнях жизни, в соответствии со шкалой живых существ Маластера. Нам следует усилить охрану. Ты установил свои собственные замки на клетках?» Повернулась она к лорду Крипу. «Да. Мы обязательно проверим их сегодня же ночью. Таким образом, наши малыши будут крепко заперты. И еще...» Лорд криво усмехнулся. Это будет всего лишь убежищем. Фари бывал на корабле и прежде, но то его посещение не заняло и нескольких минут. К тому же он побывал только в отсеке, предназначенном для тех, кого леди Майлина крестила малышами. Хотя она называла так и самого Фари. Он едва понимал, какая тут разница. Возможно, он, как и животные, плохо знал о тех отдаленных мирах и был совершенно невежествен для тех, кто увозил с собой диких животных далеко-далеко за пределы приграничья. И все-таки он был таким же человеком, как и эти двое чужеземцев. Теперь он лежал на отведенной ему койке. Для леди Майлин, лорда Крипа и их спутников-людей оставалось все пространство корабля, хотя он еще не взлетел. Однако Фари думал не о событиях, прошедших двух суток. Он размышлял о том, что еще ни разу в жизни не испытывал того, что ощущал сейчас. Чудо, о котором он мечтал во снах, стало реальностью. Потом он сосредоточился на том, что видел в специальных апартаментах леди Майлин. Он вспомнил о кубе, который казался прозрачным, так что было видно все его содержимое. Куб был всего лишь немногим крупнее, чем то, что Фарри мог бы свободно удержать обеими руками. Когда леди дотрагивалась до него, фари видел вихрь света, что приводило фари в изумление. Он словно бы парил в воздухе над какой-то другой землей, какой-нибудь землей, так сильно отличающейся от проклятого приграничия, что Фарис мог снова назвать это не иначе как чудом. Внутри пространства Куба он видел широкие равнины, и чем дольше смотрел на них, тем больше они становились. Словно он сам превратился в кузнечика, и его затянуло внутрь этого изображения. Вокруг было зелено. Большие, увеличенные зеленые предметы, усеянные тут и там цветовыми вспышками. Некоторых разделяли довольно большие расстояния, некоторые сливались в однородную массу. Они все увеличивались, и такое Фари никогда еще прежде не видел. Где-то в отдаленных уголках его весьма ограниченной памяти что-то шевельнулось, как тогда, когда называли его истинное имя. Цвет. Увеличенные предметы. Ничего подобного в приграничии он не видел и все-таки мгновенно распознал это. Пышный покров высокой свежей травы и цветы. Из его искореженной памяти выплывало название. Его ноздри расширились, и все же он ничего не сумел уловить, кроме запаха наполняющего корабль. Он ожидал услышать что-то еще: яркое, отчетливое, производящее впечатление. И совсем не похожее на омерзительное зловоние приграничия. Почему он думал об этом? Неожиданно его метущиеся и ищущие воспоминания прервал голос леди Майлин. Виктор, донеслось до Фарри. Тесса гуляют по этим равнинам, несмотря на то, что их тайное убежище находится рядом с пустыней. Подняв глаза, он увидел, что она пристально вглядывается в куб. Мы будем на Викторе. Обязательно будем. Подкружающимися сверху кольцами. Изображенное в кубе опять превратилось из отчетливого в расплывчатое. И теперь Фари мог видеть только туманные смешанные цвета. Он тихо запротестовал. Однако изображение в кубе не стало яснее. Внутри него висел шар света. А вокруг шара кружились три совершенно разных кольца, испускающих свечение. Оно становилось все больше и больше пока это не прекратилось и не застыло на одном месте. Фари почувствовал изумление намного большее, чем от зрелища страны с полями, усеянными прекрасными цветами. Откуда-то с неба появилось нечто, световое чудо, которое он не мог вообразить даже во сне. Это зрелище было совершенно незнакомым для Фарри. Все казалось чужим и непонятным. Он ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь описывал хотя бы что-то похожее на это. Леди Майлин протянула руку и длинными изящными пальцами погладила куб. Так же нежно она иногда гладила Яс и Бартла, словно хотела убедиться, что они существуют на самом деле. Фари ощутил сильную волну, одновременно печали и радости. Хотя буквально за секунду до этого он ни за что не поверил бы, что такие два разных чувства способны слиться воедино потом женщина подняла куб и изображение мгновенно исчезло она взяла мягкую нежную ткань и бережно завернула в нее этот теперь уже бесцветный артефакт а затем положила его в одну из специальных ниш своего отсека фаре безумно хотелось еще раз взглянуть на землю полную цветов почувствовать что снова оказался в сладостном сне и стать частью всего этого и еще еще ему хотелось чтобы его приняли в этот «Этот дом!» «Ты видел!» Тихо промолвила леди Майлин, выходя из отсека и запирая его при помощи большого пальца, легко надавив им на замок. «Виктор, который я...» Ее голос вдруг стал почти слышен, когда она добавила. «Который я люблю и... куда мы скоро отправимся?» Она потерла одну ладонь о другую, словно втирая в них какое-то вещество. Извлеченная из куба, будто она смачивала им пальцы. Виктор! Выдохнула она в третий раз, затем перевела взгляд с двери отсека на Фари и пристально посмотрела ему в глаза. Ты видел, но при этом было что-то еще. Ты вспоминал. Он испытал довольно странное чувство, ибо ее слова испугали его. Создавалось впечатление, что она проверяла его и ее мысленный зонд без труда проник в самую его суть, в самую далекую и скрытую часть его естества, спрятанную от света и знаний. Фари почувствовал, как по всему телу разливается боль, с которой он с трудом сумел справиться. Я не вспоминал, поспешно ответил он. В приграничье так было всегда, и только в приграничье. О своих родных, отца и мать. Спросила она, не давая ему никакой возможности избежать ответа. Для чего ей требовалось всего лишь постоянно удерживать нить, связывающую ее разум с его. Приграничье. Всегда приграничие. Зато человек. И тут впервые за все эти года фари вспомнил человека. Это был лишь расплывчатый силуэт без лица, пугающий и всемогущий. Он умер, спившись. А Фарри убежал. Тогда он был намного меньше, бесформенный комок плоти, на который все смотрели с отвращением или страхом. Как и Тогар, он был одинок. Его родственник? Да кто смог бы назвать родственником такого, как Фарри? Он ни разу не видел никого похожего на себя, даже среди нищих, которые часто наносили себе увечья, чтобы вызвать к себе побольше жалости. И он ушел от них, влекомый назад странным чувством, что должен найти свое место среди их вонючей, грязной шайки. И что любым способом должен затеряться среди них, стать совершенно незаметным. Он оказался сильнее, чем выглядел с первого взгляда. А внутри него имелись зачатки решительности, чтобы пойти своим путем. Сколько же времени так продолжалось? В приграничии нельзя найти убежище на долгие годы, Там можно скрываться только во время сезонов холода и жары. И он это ясно понимал. Прежде чем он понял, что женщина подошла к нему, он уже ощутил на шее руки Майлин. Она развязывала тесемки на его одежде. Затем потянула плащ вниз и обнажила его горб. Он побагровел от ярости. Но тут до его мозга дошли ее слова. По крайней мере, она не касалась чудовищных складок и бугров на его теле. «Это не болит», — раздавалось у него в голове. и все всё-таки очень похоже на старые шрамы», — она покачала головой. «Когда-то я была целительницей, лунной певицей, уводящей прочь всех хвори. Я видела раны и увечья куда серьёзней. У тессов есть и свои болезни» которые даже сравнить нельзя с болезнями других существ. А это очень похоже на кокон. Фари резкими движениями вновь натянул на себя плащ. «Никакая певица не сможет выпрямить меня», — угрюмо произнес он. Но леди Майлин не отпускала его. Хотя она больше не дотрагивалась до Фарри, он осознавал, что должен отвечать ей. И впервые не годовал, что между ними существует мысленная связь. Теперь ему казалось, что открывшиеся врата понимания служат решеткой клетки. «А я так не думаю», — передала ему женщина. «Ибо для всего есть своя причина. Ты чувствуешь боль?» Ему пришлось ответить правду. «Нет, если не считать тяжести горба. Со временем он становится все тяжелее». Правда вышла из него против его воли. Он предостаточно натерпел тычков и ударов, но сам горб на плечах еще ни разу не доставил ему страданий. Лишь его тяжесть все сильнее склоняла Фари к земле. Потихоньку, на долю дюйма, но недавно он стал ощущать это чаще. Несколько раз, чтобы избавиться от этого, он с силой терся о каменные стены домов приграничия. Если ты будешь страдать от боли, Фари. Обратилась к нему леди Майлин таким же тоном, как если бы говорила с лордом Крипом. «Приходи ко мне. Хотя среди Тесса я считаюсь изгнанницей, но еще не лишилась своей власти над подобными вещами». С этими словами она подняла руки и согнула пальцы. И вот когда Фари лежал, скрючившись на боку в отведенном ему месте, ибо к его несказанному удивлению ему предоставили маленькую каюту, К нему по частицам возвращалась тяжесть его ноши. Он знал, что она имела в виду, а также понимал, что не может принять это предложение с ее стороны. Или, по крайней мере, именно в эти минуты он считал, что не может. Ибо это было его личное бремя. И ничто, даже смерть не сможет избавить от этого. И все же он постоянно вспоминал изображения, что видел в кубе, и испытывал все более возрастающее волнение. Он понимал, что должен испытывать к этим двоим огромное благоговение и почтение за то, что отправится на планету равнин, усыпанных роскошными цветами, и луны с тремя кольцами, за то, что они забрали его с собою туда. Через два дня они взлетели вместе с двумя новыми людьми на борту, за которыми должен был наблюдать Фари, что его вовсе не тяготило. Он слишком хорошо умел бдительно следить за кем бы то ни было, и теперь наблюдал за этими двумя. Равно как без труда читал мысли, связывающие остальную компанию, не вторгаясь к ним в разум, чтобы проследить даже то, чего, возможно, не было у них на уме. Человек, вроде бы обладающий мысленным полем, и второй их спутник, хотя и были достаточно осторожны, чтобы попробовать общаться на подсознательном уровне, Могли бы быть открыты для общения в случае необходимости. Навигатор шумно возражал, когда выяснилось, что их корабль будет следовать по маршруту, указанному в запечатанной пленке с записью. Однако на частных кораблях подобные методы были вполне обычными, поэтому его аргументы не возымели должной силы. На них просто не обратили внимания. Их первую вахту нес Тогар, хотя некоторое время они пребывали в свободном падении. И Фари чувствовал себя припаршиво, изо всех сил стараясь скрыть это обстоятельство. Смукс вытянул лапки и плавал по воздуху, для ориентировки время от времени цепляясь за различные выступающие части. Леди Майлин все время оставалась с Бохаром, сильно страдавшим от отсутствия нормального тяготения. И ей приходилось постоянно успокаивать его, что подобное состояние не будет продолжаться вечно. Во время полета через гиперпространство гравитация была настолько мала, что почти не ощущалась, и нельзя было обрести равновесие. Фарри постепенно освоился и, наконец, научился передвигаться по кораблю без посторонней помощи. Отсчет времени имелся только на приборной доске корабля. Они постоянно несли вахту, то лорд Крип, то леди Майлин, с кем-нибудь из их наспех набранной команды. Поскольку у Фари не было определенных занятий, он иногда просто лежал на койке, мысленно связанный с тогаром, все больше и больше узнавая, как пользоваться расплывчатым зрением смукса, чтобы внимательно осматривать каждый уголок корабля, несущегося к своей далекой цели. Двое членов экипажа, разделенные хозяевами на разные вахты, понимали, что им нет смысла обсуждать что-то друг с другом. Они этого и не делали. На десятую ночь фари пробудился от сна, охваченный беспокойством. Он не знал, что потревожило его, поэтому не заснул тут же крепко, как обычно. Он осмотрел свою крошечную каюту и увидел, как в дверную щелку проскользнул тогар и пробежал по полу. Затем Смукс поднял когтистые лапки. Фарри опустил руку, чтобы тогару было легче на нее взобраться. Как иногда смукс передавал боли и холод. На этот раз он изучал страх. Взобравшись в фаре на горб, он быстро нашел себе прибежище в складках его плаща возле воротника. Фари сел, опустил скойки свои стоптанные кривые ноги и, бережно взяв смукса обеими руками, положил себе на грудь. Что? начал он и тотчас же осознал, что их прямой мысленный контакт неотчетлив. Затем ощутил высвобожденные эмоции смукса. Сперва он даже испугался, и только потом пришел в ярость. Изображение, переданное Тогаром, было расплывчатым и показывало уровень пола. Сначала фари ясно разглядел часть сиденья пилота, а затем подкованный металлом сапог, какие носили в космосе все, резко развернулся к следящим глазкам на стебельках, намереваясь раздавить с мукса. Движение было настолько быстрым, что фари даже не сумел как следует запечатлеть, И понять его. Однако для него стало ясно одно: один из членов экипажа попытался раздавить смукса либо намеренно, либо случайно. И едва не убил его. Охваченный неистовым страхом Тогар молниеносно отлетел в сторону: Который из членов экипажа? И почему он решил сделать это? Фарис снова взял себя в руки и, несколько успокоившись, постарался подавить в себе страх пронзивший его тело ледяной иглой. Ему нужен был ответ. Член экипажа. Он не сумел добиться ответа яснее, поскольку для Тогара оба мужчины похожи. Расплывчатая фигура разогнулась, пытаясь ухватиться за стену капитанской каюты. По крайней мере, Тогар видел именно это. Фари понятия не имел об обязанностях на борту корабля. Этот человек вполне мог выполнять какую-то задачу по настройке приборов. Однако его довольно сильно встряхнуло донесение Тогара, и он решил вызвать лорда Крипа, чья вахта очень скоро должна подойти к концу. Что же он обнаружил посредством ментальной связи? Ровным счетом ничего. И эта пустота была такая же непробиваемая, как и в случае с Куанхи. Все выглядело так, словно этот пришелец с другой планеты перестал существовать. Такой ответ вызвал непреодолимый страх, такой же дикий, как и Тогора. Фарис прыгнул в скойки, сделал пару шагов и открыл нижний ящичек. Здесь он нашел и вытащил то, что обнаружил раньше, когда исследовал свою каюту. Станнер. Для таких маленьких и слабых рук, как у него, не изготовляли оружие. И все же он сумел взять и понести его. Хотя неспособность действовать при этом обеими руками значительно замедляла его движение при низкой гравитации, А толстый конец оружия упирался ему в грудь, рядом с живым комочком, которым был тогар. Он все-таки вышел из каюты. Когда он шел, то мысленно отыскал и Яс. Оба сообщили ему, что все спокойно. Что же ему делать? Стоит ли осмелиться пойти к леди Майлин, чтобы не рисковать выдать себя тому человеку с ментальным замком? Фари ощущал страх всеми фибрами своей души поднимаясь по трапу с одного уровня корабля на другой. Это чувство явилось к нему как надоевший и слишком сладкий аромат, тотчас же, же напомнивший об отвратительных смешанных запахах приграничья, которым было не место в стерильном воздухе космического корабля. Запах плыл по воздуху, распространяясь из воздуховода, расположенного на следующем уровне, и Фарри почувствовал тошноту и головокружение. Словно плыл в открытом беспредельном космосе, а не внутри корпуса корабля. Леди Майлин, ведь именно здесь ее каюта. Он добрался до проема двери и остановился, как вкопанный. Перед ним была преграда. Через все пространство двери шла хорошо укрепленная рама, стал стенной металлической перекладиной, с большой силой прижимающей дверь. Что делало находившегося внутри человека узником тюрьмы фари опустил станор затем всем своим телом навалился на перекладину она не сдвинулась словно ее приварили к этому месту обливаясь потом фари присел на корточки пытаясь войти в мысленный контакт хотя он не сомневался что внутри обнаружит именно ее ничего никакого ответа в точности как и тогда когда он пытался связаться с лордом крипом И все же он не верил, что оба чужеземца мертвы. Наверху в кабине пилота пока никого нет. Тогда он, подняв Станнер, потащил свое перекошенное тело вниз, чтобы добраться до отсеков, находящихся в самом низу, приспособленных для бохара и Яс. Глаза его слезились от колющей боли, и он чувствовал страшную нужду в отдыхе, ибо понимал, что эти ощущения отчасти связаны с отравленным воздухом, проникающими из воздуховода. Однако, когда он спустился ниже, стараясь дышать по возможности с перерывами, тошнотворный сладкий аромат внезапно исчез. И когда он, наконец, добрался до нижнего уровня, то чувствовал только запах Бартла, едкий аромат его косматой шерсти. «Что случилось?» Донесся до Фари быстрый и требовательный вопрос Яс. Он как раз преодолел последнюю ступень трапа, И теперь приближался к клетке крупного зверя. Между ними переборкой он увидел крепко прижавшуюся к стенке яз. Ее блестящие глаза освещали мрак помещения. А из-за губ торчали клыки, такие же грозные, как у Бохора. Фари поспешно вышел вперед. «Неприятности», — ответил он, делая еще один шаг вперед и обуреваемый страхом, достаточным для того, чтобы немедленно привести обоих животных в боевую готовность. В ответ он услышал, как я стявкнула. А из глубины груди Бохара раздался грозный приглушенный рык. За бортом корабля виднелся округлый бок планеты. С другой стороны — два настороженных существа. Оба присели на дне клетки, в любую секунду готовые выскочить наружу, если бы их дверцы были открыты. То, что они находились в заточении, — это уже другой вопрос. Фари присел перед обоими животными, и, собравшись силами, мысленно связался с ними, телепотируя обоим то, что недавно обнаружил. Тем самым он пробудил их беспокойство по отношению к загрязняющему веществу, исходящему из прибора, обеспечивающего воздух на корабле. Животные уловили его послание намного быстрее Смукса, и канал связи между ними и Горбуном стал совершенно отчетливым. «Нет пищи», — передал ему Бохар. Пищи нет со времени последнего сна. Фари догадывался о причине этого. Для членов экипажа не было никакого смысла кормить бартлас Яс, поскольку оба зверя не представляли для них никакой ценности. Горбун с трудом доволокся до противоположной стены. Здесь располагались автоматические устройства, которые, как он успел заметить, проверял и перепроверял лорд Крип прежде чем они вылетели с планеты Гранта. Он надавил своим весом на ближайший к нему, что позволило упасть в обе клетки каюты плоские брикеты с питательными веществами, входившие в провиант корабля. Пока оба зверя жадно расправлялись с пищей, фари изучал запоры на клетках. Они были установлены очень тщательно и устроены так, что сильное нажатие лапой на одну из сторон запора позволяло животным вырваться на свободу. Фарри надавил на запор. Теперь клетки, может быть, и выглядели закрытыми, однако их обитатели были освобождены, как они этого и хотели. Или нуждались в этом. Внезапно раздался какой-то звук, и Горбун резко развернулся, чуть не упав от огромного для него веса станнера. Оказывается, это закричал Тогар, скользнувший вниз и уцепившийся коготками закачающийся металлический трос, являющий собой перила трапа. Все глаза Смукса были подняты и открыты. От крошечного существа исходили волнения со страхом. Однако на этот раз вверх взяло волнение. «Что случилось?» — телепатировал Фарри. Тот же самый вопрос, который несколько минут тому назад задала ему Яс. И снова он словно воочию увидел расплывчатое изображение члена экипажа в кабине управления кораблем. Теперь этот подернутый дымкой силуэт изо всех сил колотил по одной из секций переборки. И Фари через смукса ощутил исходящий от человека гнев и чувство глубокого разочарования. Что бы он ни пытался сделать, ему это не удалось. И теперь он пребывал в подавленном настроении.